Дракон. Дракон – существо мифологическое. Это создание упоминается в легендах и сказаниях Азии и Европы. В восточной традиции дракон, как правило, силен, мудр и справедлив, а европейские драконы – хищные и злобные создания, монстры, с которыми сражаются герои и святые. Дракона или летающего змея видели в кометах и в радуге, его отождествляли с природными стихиями, а солнечные затмения объясняли тем, что дракон стремится пожрать солнце. Это существо объединяет в себе черты различных животных, тех, что ходят по земле и тех, что летают в небе. Образ дракона связан с водой и в восточной, и в европейской традиции. Эти чудовища часто упоминаются как хранители источников или водоемов. Недостаток влаги приводит к неурожаю, голоду и болезням, а дракон, как даритель и хранитель воды, служит гарантом благоденствия и плодородия. Восточный дракон выглядит как сильное животное с длинным змееподобным телом. У него четыре лапы, На голове рога и часто не бывает крыльев. Он обитает в реках, но способен взлетать к облакам. В Древнем Китае дракона изображали на культовой утворе, предназначенной для ритуалов вызова дождя. А со времен династии Хань зеленовато-голубой дракон Лун считается символом императорской власти. Он соотносится с животворной силой Ян и покровительствует пятому знаку китайского зодиака. Люди, рожденные в год дракона, отличаются оптимизмом, сильным характером и великодушием. Китайский дракон Лун символизирует восток, восход солнца и весенний дождь. У него рога оленя и лапы тигра, а тело покрыто чешуей, как у карпа, причем чешуек строго определенное количество – 81 или 117. В китайской мифологии множество самых разнообразных драконов но можно выделить четырех ключевых персонажей первый крылатый божественный инлун он повелевает ветрами и дождем, а когда рычит то гром слышно по всей земле второй фейлянь дракон с телом птицы и хвостом змеи на его шкуре пятна как у барса он связан с небом и морем ему подчиняются ветра и дождевые тучи третий подземный дракон Фу-Цан-Лун, Владеет кладом из золота и драгоценных камней, его часто изображают с жемчужиной в пасти. Когда фуцан-лун ревет, земная твердь трясется, а вулканы извергают пламя. Четвертый — божество, освещающее мрак. У него длинное красное тело, как у змеи, и человеческая голова. Когда этот дракон закрывает глаза, в мире наступает тьма, а его вдохи и выдохи влияют на смену сезонов. Китайские драконы способны менять облик и отличаются долголетием. Размножаются они, откладывая яйца, однако новое поколение вылупляется раз в тысячу лет. Виверна. Название этого существа происходит от латинского «випера» что в переводе означает «гадюка». Это дракон с одной парой лап, крыльями, как у летучей мыши, и хвостом змеи. С XVII века изображение Виверны можно было встретить на гербах британских и польских фамилий. Она до сих пор используется в геральдике и эмблематике. Считалось, что этот дракон ядовит и способен распространять чуму. В кельтской мифологии Драконы во многом похожи на китайских собратьев, если не внешне, то по сути. Они, как правило, не летают, а ползают, обладают гибким змеиным телом и ядовитой слюной или дыханием. Их тела покрыты плотной броней, такую чешую не так-то просто пробить человеческим оружием, обладают мудростью и даром предвидения, мощны, наделены властью и способны изменять земной рельеф. Европейские драконы также наделены сверхъестественными способностями. Их облик звероподобен, однако они мудры и хитроумны. При всем своем немалом интеллекте драконы склонны скорее к разрушению, чем к созиданию. Именно поэтому античные авторы относили их к существам хтоническим, то есть олицетворяющим природную мощь Земли. В древнегреческих мифах Драконы выступают как сильные и хитрые враги, стоящие на страже святынь и сокровищ. Античные авторы в своих трудах упоминают о драконах как о реально существовавших, но уже вымерших животных. Геродот в трактате «История» пишет, что лично побывал в аравийском городе Буто, чтобы разузнать о крылатых змеях. Прибыв на место, я увидел кости и хребты в несметном количестве. Целые кучи змеиных хребтов лежали там. Большие, поменьше и совсем маленькие. Их было очень много. Местность, где лежат кучи костей, имеет вот какой вид. Это узкий проход, ведущий из горных теснин в обширную равнину. Равнина же эта примыкает к египетской равнине. Существует сказание, что с наступлением весны крылатые змеи летят из Аравии в Египет. Ибисы же летят им навстречу до этой теснины и, не пропуская змей, умерщвляют их. Поэтому-то, по словам арабов, египтяне воздают такие великие почести Ибису. И сами египтяне согласны, что именно поэтому они и почитают этих птиц. Не исключено, что найденные кости динозавров в древние времена воспринимались как останки волшебных существ. Якул. Крылатый змей или дракон, также известный как змей-копье, упоминается в трудах Плиния Старшего, Лукана и Исидора Сивильского. Якулы поджидают добычу в ветвях деревьев и, завидев ее, стремительно нападают, подобно пущенной стреле или копью. В бестиариях якул изображается как змея с крыльями из перьев, иногда с передними лапами. В целом европейских драконов можно поделить на три основные категории. Это сухопутные драконы, живущие в пещерах и лесах, водные драконы, обитающие в морях и океанах, и летающие драконы, которых также часто называют крылатыми змеями. В скандинавской мифологии упоминаются Йормунгант, Нитхёк и Фафнир. Йормунгант — огромный змей, водный дракон, опоясывающий всю землю и кусающий себя за хвост. Нитхёк Подземный дракон, живущий у источника всех вод, он грызет корень мирового древа и Игдрасиля. Фафнир был рожден человеком, но захотел единолично владеть золотом, выполченным как выкуп за смерть брата. Получив сокровище, он превратился в дракона — огромное змееподобное чудище, способное убивать ядом. Образ гигантского монстра, охраняющего гору золота и самоцветных камней, глубоко укоренился в европейской культуре. Как правило, такой дракон похищал не только сокровища, но и прекрасных девушек, а спасти их из плена мог только настоящий герой. Подобные сюжеты можно встретить и в германской песне о Нибелунгах, и в сказаниях о Зигфриде, великом воине, который сразился с волшебным змеем и искупался в его крови, после чего стал неуязвимым для человеческого оружия. Дракон или летающий змей в славянском фольклоре — фигура неоднозначная. Змей мог перевоплощаться как в чудовищное присмыкающееся, так и в обычную змею или ужа. По поверьям южных славян, он способен обернуться человеком, его представляли как мужчину с бледной кожей, крупной шишковатой головой и большими глазами на выкоте. Ну и, конечно же, самый надежный способ опознать дракона-оборотня — заглянуть ему под рубашку. У него непременно найдутся спрятанные под мышками небольшие кожистые крылышки. Амфизбена Название этого существа в переводе с греческого означает «идущее в двух направлениях». Амфизбена похожа на дракона, у которого на хвосте выросла еще одна голова. Судя по описаниям в средневековых бестиариях, это гигантское змееподобное существо крайне опасно и ядовито. Его глаза ярко блещут, а кровь так горяча, что способна растопить снег. Амфизбену практически невозможно застать врасплох, пока одна голова отдыхает, другая остается на страже. Древнеримский поэт Авидий писал, что Персей отсек голову горгона медузы, и из проклятой крови ее зародилось множество опасных и ядовитых созданий, в том числе и амфизбена. В наши дни это имя носят двуходки, чешуйчатые присмыкающиеся, обитающие в Южной Америке, Африке и Западной Азии. Их хвост по форме очень напоминает головной конец, поэтому местные жители часто называют двуходок двухголовыми змеями. Благодаря особенностям строения эти присмыкающиеся могут двигаться как вперед, так и назад, чем очень напоминают дождевых червей. Размерами реальные амфизбены значительно уступают своей мифической теске. Белая амфизбена и бижара считается самой крупной в своем семействе и врастает до 72 см в длину и 3 см в толщину. В дохристианские времена змей воспринимался как существо опасное. Его появление сопровождалось громом и молниями, но в то же время... Он мог выступать как покровитель, оберегающий свои угодья от нападения чужих и враждебных сил. Поэтому к похищению девушки змеем относились как к неизбежной плате за покровительство, а любовная связь со змеем не считалась чем-то греховным. От такого союза мог родиться сильный воин или мудрый предводитель. Рождение змеевича сопровождалось природными знамениями. Гремел гром, блистали молнии, дрожала земля. Согласно древним легендам, потомки дракона становились защитниками своей земли. Они получали богатырскую силу или чудесные способности и выступали против врагов и чудовищ. Со временем миф о драконе-покровителе сошел на нет, на первый план выступили сказания о богатырях, которые сражались с многоглавыми змеями и спасали царевин с плена. Алёша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец исправно сносят головы коварным змеям и спасают похищенных царевин. В сказке про Никиту Кожемяку описывается, как возле Киева завелся змей, который таскал и пожирал людей, а потом схватил царскую дочь и решил на ней жениться. Вызвал царь Кожемяку, великого силача, Тот врага победил и тем змеем землю распахал, провел борозду от Киева до моря Каспийского. Змей Горыныч, сказочный дракон, вечный антагонист былинных богатырей. У словаков и чехов его звали Змоком, в Польше и Белоруссии — Смоком. Считалось, что логово Горыныча находится у Калиного моста, что перекинут через огненную реку Смородину, отделяющую мир живых от мира мертвых. Как правило, у Горыныча несколько голов, по разным версиям от 3 до 12. Чтобы окончательно умертвить его, нужно срубить все головы и рассечь тело на мелкие кусочки. Как и другие европейские драконы, Горыныч любит сокровища и похищает красивых девушек. У славян считалось, что драконы связаны с нечистой силой и потому обладают свойствами оборотня, могут принимать чужой облик, превращаться в животных, растения, предметы и атмосферные явления, чтобы навредить людям и скрыться от преследования. Ударившись о землю, змей становится красивым юношей, конем или оборачивается в дорогое украшение, перстень или бусы. Если девушка или одинокая женщина подберет такой предмет, то к ней по ночам начнет прилетать огненный змей. Связь с драконом, согласно поверьям, была не к добру. Он высасывал у бедняжки все жизненные силы, и в скором времени она умирала. Существовало множество народных рецептов, как избавить женщину от ночного гостя, однако изгнать дракона было непростым делом. Не помогало ни битье колотушками в медные тазы, ни крестное знамение. В Болгарии и Македонии считали, что змею можно отпугнуть ароматом горящего желтого донника и тонкой горячавки, а восточные славяне предпочитали жечь семена льна и мака. Огненные змеи-соблазнители во многом похожи на средневековых демонов, инкубов и суккубов. Они тоже прилетали к мужчинам и женщинам, вступали с ними в интимные отношения, пили их силу и наносили всяческий вред. В христианской традиции дракон олицетворяет зло, дьявольские козни, тьму и язычество. Он – змей-искуситель, враг Бога, коварен и многолик. Считалось, что сила дракона в его хвосте, поэтому изображение крылатого змея с хвостом, завязанным в узел, олицетворяют победу добра над злом. В Откровении Иоанна Богослова упоминается, как архангел Михаил и его ангелы победили дракона и сонм нечистых духов. Существует множество историй о сражениях святых с драконами, но, пожалуй, самая известная из них — легенда о Георгии Победоносце. Он спас царевну и поразил дракона ударом копья. Дракон у Передиксиона В «Физиологе» рассказывается об индийском дереве Передиксионе со сладкими и полезными плодами. В ветвях дерева живут голуби, которые лакомятся чудесными фруктами. Дракон хочет поймать птиц и пожрать их, но не может, поскольку страшится тени, которую отбрасывает Передиксион. Пока голубь остается под тенью древа, он в безопасности. Когда же тень дерева в западную сторону клонится, бежит змей к востоку, а когда клонится к востоку, бежит к западу. И если во тьме уклонится голубь от дерева, найдя, змей убивает его. Аллегория трактуется так. Голуби — это христиане, и пока они находятся под защитой церкви, могут не бояться дьявола. Правая и левая стороны древа — это Христос и Святой Дух, отгоняющие зло. Но, покидая церковь, христианину следует остерегаться внешнего мира, поскольку он полон опасностей и искушений. Битва дракона со слоном В трактате «Естественная история» Плиний Старший пишет «Самых больших слонов поставляет Индия». Она же поставляет и змей, которые находятся в постоянной вражде со слонами. Эти змеи столь огромны, что легко обвивают слонов своими кольцами и сдавливают их, скрутившись в тугой узел. В этом сражении погибают оба противника, и побежденный слон, падая своей тяжестью, душит обвившего его змея. По всей видимости, плиний имеет в виду гигантских питонов, которые действительно водятся в Индии. По-гречески название этого змея звучит как «драконес», но труд Плиния неоднократно переписывали и цитировали на всех европейских языках. В результате в средневековых бестиариях укоренился миф о драконе, который в жару питается кровью слона, поскольку та холодна и приятна на вкус. По словам Плиния, кровь слона и змея смешиваются, и из этой субстанции индийцы изготавливают редчайшее вещество — киноварь, и не существует другой краски, которая лучше передавала бы цвет крови в живописи. На самом деле этот краситель получают из минерала, который в древности связывали с драконами. Месторождение киноварей обычно находится в местах с высокой вулканической активностью. Для изготовления краски киноварь растирали в порошок и замешивали на воде или курином желтке. В Китае считали, что киноварь дарует долголетие и способна излечить проказу.